Я только потом сообразил. Мать честная, получается, Менделеева зря грохнул. Вот проклятый склероз, что делает-то. Понадеялся. Мало ли чего там взбалмошенный старик не наговорил. Вдруг ты забудешь. Ладно, в конце концов с каждым может случиться. Я же все-таки человек в возрасте. Надеюсь, заказчика о моей ошибке ничего не узнает. Знаешь, я порылся у тебя в шкафу и обнаружил билет на гавайский поезд. Вкратчиво перевел тему калашников. Чемодан это как, собрал уже?